Глава шестая. За окном сгущались тучи, скрывая мерцающую на небе луну. Эта ночь обещала быть темной и холодной. Угли потрескивали в камине, перед которым в кресле сидел барон Звягин Михаил Сергеевич. Ему принадлежало Белозерское баронство, для которого он и попросил помощи у цесаревича Дмитрия Романова. Барон не ожидал, что наследник приедет, и рассчитывал, что он всего лишь ускорит процесс рассмотрения его прошений через свои связи в правительстве. Но он приехал на следующее утро после того, как Звягин попросил его о помощи. А помимо этого, оказалось, что самолет цесаревича сбили где-то рядом с его землями, и Дмитрию пришлось уходить от погони. Но раз были преследователи, то почему они не прошли за цесаревичем на земле барона? Ответ мог быть только один и он лежал на поверхности. Все недоброжелатели мертвы. Барону было сложно представить, как этот ничем не примечательный на вид юноша с ними расправился. А больше некому, ведь в катастрофе выжили лишь цесаревич и его служанка, которую он отправил домой после потрясения. Точно не она разобралась с сотнями солдат. Значит, и Дмитрий не так прост, как Звягину показалось на первый взгляд. У барона были натянуты отношения с Одинцовыми, которые, судя по приказу, и послали за Дмитрием своих людей. Он хорошо знал графа и понимал, что тот ни перед чем не остановится ради достижения своей цели. И в ближайшее время стоит ждать беды. Но раз Дмитрий явился на помощь барону, то он сам приложит все силы, чтобы защитить своего гостя. Ситуация оказалась странной для барона. Но он был человеком честным, а еще преданным империи. Хозяин этого небольшого поместья никогда не думал, что ему придется встречать столь высокопоставленных гостей, а также то, что их самолет собьют еще на подлете. В этом способе убийства совсем нет чести, о которой в последнее время забыли многие аристократы. Звягин всем сердцем чувствовал, что империю ждут темные времена. Нет, они уже наступили, когда умер император, и началась грызня за трон. А дальше будет только хуже. И ему было невероятно тяжело осознавать свою мелочность. У него целый цесаревич в гостях, которому нужна помощь, а барон не знает, как себе помочь. От всего этого становится грустно. Ведь барон любит империю всей душой и желает ей процветания. Ради блага империи он и работает всю свою сознательную жизнь. Но, увы, сильные правители перевелись на этой земле. Хотя Дмитрий неплох, и его поступок сильно впечатлил барона. Но кто даст ему добраться до трона? Нет, это нереально. В честь моего приезда барон накрыл пышный стол, угощение на котором, конечно, были скромнее, чем на балах в столице, но жаловаться не приходилось Было видно, что барон расстарался Сам хозяин поместья надел парадный костюм, а дамы из его семьи пышные платья Старших сыновей барона здесь не было, сейчас они несут службу на северных границах Поэтому за столом, кроме нас с бароном, были лишь женщины и дети «Видно, что семья расстаралась из-за моего появления. Поэтому можно судить, что живут они вполне нормально. Но порядочность мешает им развиваться. Могли бы принять предложение от одной из семей и попытаться убить меня, как это делают другие. Но Звягины этого делать не стали. В то, что подобного им не предлагали, я попросту не поверю. А раз барон отказался значит, на него всецело можно положиться. — Ваше Высочество, мы несказанно рады, что вы почтили нас своим присутствием и помогаете с поиском сбежавших преступников, — поднял бокал с напитком барон. — Для меня честь помочь такому человеку, как вы, — улыбнулся я, а сам подумал, что за два дня пребывания в баронстве никаких следов пропавших бандитов мы так и не нашли. Уверен, общими усилиями мы добьемся результата. Несомненно. Признаюсь вам, цесаревич, что так спокойно на моих землях давно не было. В наши времена, Михаил Сергеевич, спокойствие нам может только сниться. Спокойную погоду всегда сменяет шторм, но этого я вслух говорить не стал. Ни к чему лишний раз нервировать женщин и детей». Я уже успел ввести в курс дела Барона о своих планах и некоторых находках, а он рассказал мне больше о том, что здесь творится. Вместе с людьми Барона мы повторно осмотрели опустевший лагерь. Но все люди из него будто пропали, не оставив после себя никаких следов. А вместе с ними исчезли и орудующие на дорогах преступники, словно кто-то убрал их всех именно в момент моего появления. У меня было время опросить многих простолюдинов, и все они жаловались, что от бандитов и проходу нет, а в последние два дня они будто пропали. Но столь массовое исчезновение не могло случиться просто так. И эта загадка заинтересовала меня куда больше, чем бесконечные покушения на мою жизнь. К ним как раз я уже давно привык. Да и от Алины нет вестей, но на ее счет я не переживал. У служанки есть задание, с которым она обязательно справится. Не было поводов в этом сомневаться. Ужин проходил в спокойной обстановке. Вчера семья барона робко общалась со мной, выбирая нужные слова, чтобы ненароком не сказать лишнего. А сегодня они стали заметно смелее, да и сам барон приободрился. — Папа, а что такое честь? — спросил пятилетний сын барона у своего отца. Пока Звягин отвечал, что слово «честь» имеет в себе много значений, захватывающих и моральные принципы, и роль рода в обществе, я открыл свою почту в смартфоне, куда пришел очередной отчет от службы безопасности. Их присылали мне каждый день, и сегодня там были новости о моих братьях и сестре. Настя наняла именитого модельера из Англии, чтобы он сшил ей платье для следующего бала. А вот старшие братья пока никак не прокомментировали случившиеся на пресс-конференции. Неужели правда поедут улаживать конфликт в Персии? В это я никогда не поверю. Как и в то, что они ничего не замышляют, чтобы выкинуть меня из игры. «Дмитрий Алексеевич!» Внезапно обратился ко мне младший сын барона, светловолосый мальчик пяти лет. «А что вы будете делать, когда станете императором». Взгляды всех собравшихся устремились ко мне, а за столом повисла гробовая тишина. Я улыбнулся и ответил. «Как минимум, постараюсь вытащить империю из места, где она сейчас находится». «А где она находится?» — не понял ребенок. «Глубоко и далеко она находится». Мальчик рассмеялся, а на лицах остальных присутствующих заиграли улыбки. После ужина я отправился в выделенный мне покои, у дверей которых крутились с тряпками две служанки. Завидев меня, они поклонились, и та, что была постарше, сказала, — Ваше Высочество, мы прибрали вашу комнату. Она смотрела в пол, словно опасалась заглянуть мне в глаза. — Зачем? Я еще не успел ее испачкать. Так нам было велено, господин. Еще раз поклонившись, девушки удалились, а я прошел в свои покои. На тумбе стояли свежие цветы, запах от которых ударил в нос. Смотрю на заправленную кровать и понимаю, что ровным счетом ничего не изменилось. Служанки заменили постельное белье на ровно такое же. За последние жизни я привык спать даже стоя, а тут мне без надобности меняют белье. Однажды мне сутками приходилось стоять в карауле в ожидании нападения на нашу крепость. Тогда я был очень молод и начинал с рядового солдата. Но даже великий маг не может долго продержаться без сна, не то что солдат без дара. Поэтому у нас со служивцами была договоренность спать по очереди, и так мне удавалось выкроить по 2-3 часа сна каждый день. Правда, отлучиться с поста я все равно не мог. Тогда я первым заметил нападение врагов, и, несмотря на ужасную усталость, первым пошел в бой и вернулся из него не только живым, но и держа в руке отрубленную голову предателя, который переманил на сторону врага большую часть наших войск. После этого случая я получил новое звание и начал свое восхождение в том мире. Такие флэшбеки временами преследовали меня. Вдруг с улицы раздался громкий звук старого колокола, который я слышал только в прошлой жизни. Эта система оповещения осталась в империи только там, где не установили сирены. Означила она только одно. Очень скоро грядет беда. Распахиваю дверь покоев и направляюсь в кабинет барона, но он сам перехватывает меня по пути. «У нас гости?» — спрашиваю я. «Да, бронированные машины без номеров прорвали блокпост и направляются сюда», — отвечает барон. «Это нападение. Мы готовимся к обороне». Михаил Сергеевич вопросительно посмотрел на меня, не решаясь спросить. Было видно, что он изо всех сил справляется с накатывающей паникой, но еще держится. «Готовьтесь к бою», — с улыбкой отвечаю я. «Скорее всего, среди нападавших будет вторая половина разбойников, которых мы не нашли за эти дни. Даже хорошо, что они напали именно сейчас. Разберемся со всеми разом». «Думаете, они переметнулись?» «Уверен, для них нет ничего ценнее денег, Одинцов спокойно мог перебить цену, что платил им Чернышов. Еще вчера я ввел барона в курс дела, И он прекрасно понимал, что разбойники не просто так орудуют на его землях. Это Чернышов проводил мероприятие для поглощения земли соседа. «Дмитрий Алексеевич, идемте за нами. Мы отведем вас в безопасное место». «Зачем?» — перебил я барона. «Словно я могу отказаться принять участие в подобной заварушке». «Но как же, там будет опасно!» — попытался найти аргументы барон, Они заставили меня еще раз улыбнуться. «Вы пришли ко мне, просили моей помощи, и считаете, что в самый ответственный момент я должен отступить?» «Нет, но если с вами что-то случится, все будут только рады, но подобного удовольствия я им не доставлю». Ладонь опустилась на рукоятку меча, что висел в ножнах на моем поясе. «Хорошо, что у меня получилось вернуть фамильный клинок». Это оружие мне сегодня еще пригодится. А этот клинок способен на многое. Еще бы. Я же сын императора. Ваше высочество, но как вы без дара? Для всех я был просто слабым цесаревичем, который владел только физическим даром. А это то же самое, что быть без него, для особой моего уровня и статуса. Ручками, — улыбнулся я, — времени мало велик охране готовится к бою обораачиваюсь и иду к лестнице а вы а я первым встречу наших гостей выйдя из поместья я заметил как закованными воротами поднимается пыль в которой скрывались машины открывайте велел я охране и они не посмели ослушаться я вышел за ворота становясь приманкой так хотя бы ворота останутся целы Барону и без того после этой бойни многое придется восстанавливать, не говоря уже о том, какие потери понесло его баронство и живущие здесь люди от постоянных набегов разбойников. Но я не ожидал, что уже через минуту сам Михаил Сергеевич встанет за моей спиной с мечом в руке, а с ним и все его люди. Их было не больше сотни, что сущая мелочь по сравнению с количеством нападающих. Эх, если бы численность отряда всегда определяла победу, я бы сейчас здесь не стоял. Беру меч на изготовку и присматриваюсь к машинам, остановившимся в двухстах метрах от нас. Оттуда неспешно выходят вооруженные люди. Как и ожидалось, военные бандиты, что четко видно по одежде. «Готовы? Еще не поздно отказаться», — говорит мне Михаил Сергеевич. «Готов». Ухмыляюсь я и прикрываю клинком барона. Пуля попадает в лезвие и рикошетит к отправившим ее. Среди врагов раздаются первые крики, но не от боли, а скорее от неожиданности. На лезвие и вмятины не осталось. «Активируйте барьеры», — говорю я. «А вы?» — спрашивает барон. «А мне барьер будет только мешать». Люди с сильными дарами могли использовать магические барьеры. Кто послабее, использовали магические доспехи. Но оба вида защиты легко останавливали мелкокалиберные пули. Несмотря на существование огнестрела, холодное оружие никуда не ушло. Винтовки и автоматы солдаты использовали лишь как дополнение. Скорее, чтобы отвлечь наше внимание. Холодное оружие могло проводить жизненную энергию что давало ему колоссальное преимущество перед огнестрелом. Вышедшие из машин набросились на нас волной, а другие продолжали ездить вокруг ворот, выстреливая из окон. Очень скоро враги поймут, что это бесполезно, и сменят тактику. На меня набрасывается бандит с коротким клинком. Движения его резкие, в них нет никакой техники. А чего еще ожидать от разбойника? Легко уклоняясь от атаки, я быстрым движением руки вонзаю меч под его ребра. Затем выдергиваю клинок и приседаю. Меч военного проходит прямо над моей головой. Я рублю по сухожилиям, и он падает, а на меня попадают брызги крови. Выпрямляюсь и принимаю следующую атаку. А запах крови и пыли заменяет запах озона. Недалеко от нас схлестнулись маги, воздух и молния. Острый слух улавливает во всем этом хаосе треск стали, и, убив очередного противника, я оборачиваюсь, перешагиваю остывшее тело и мчусь к барону. Михаил Сергеевич лежит на земле, выставив вперед руку с обломком оружия, а к нему тянется сияющий меч противника. Разбойник где-то раздобыл закаленную магией сталь. Я... Не успеваю ему помочь. Бросаю меч, словно копье, и он летит в голову бандита. Попадает прямо в висок и проходит насквозь. А тело падает на барона. Я подбегаю к нему и помогаю снять эту тушу. «В порядке?» «Да», — кивает барон, и я протягиваю ему особенный меч убитого. «Этот точно не сломается». «Какой же позор!» У аристократа сломался клинок. В мое время в Империи они были превосходного качества, ведь делали их специально для аристократов. Нас окружили пятеро военных. Мы встаем спина к спине, у каждого в кобуре по пистолету. Ненадолго и я активирую защитный барьер Дара Тени, и он незримой оболочкой растекается по моей коже. «Пригнитесь», — шепчу я Барону, и он быстро наклоняется а я перепрыгиваю через него и вонзаю клинок в грудь того, кто стоял позади меня. Двое стоящих рядом набрасываются на меня, но для меня их движение слишком медленное. Я сын императора, которого с пеленок учили сражаться. Миг, и оба падают замертво. Оборон успел расправиться еще с одним. Оставшегося мы загнали в угол и атаковали одновременно. Я стираю с глаз теплую кровь и продолжаю. «Там нужна помощь!» Указываю на стражников, охраняющих вход в поместье, где прячутся женщины и дети барона. Вместе мы справились с ними за несколько минут. Иногда мне приходилось замедляться, чтобы у барона тоже остались соперники. Со стороны ворот кто-то прокричал, и Михаил Сергеевич побежал на помощь своим людям. Меня же привлёк другой звук. Вблизи раздался треск стекла. Один из бандитов пролез в дом через окно, и я ринулся за ним. Двери поместья были запечатаны, и через них я бы пробирался гораздо дольше. Запрыгнув на первый этаж, раньше последовавших за мной солдат-барона, я быстро осмотрелся. На ковре виднелись едва заметные следы. Я пошел по ним. Но вели они прямиком в подвал. В убежище, где пряталась семья барона. Проклятие. Двери открыты, стража испарилась. Неужто предатели? А иначе враги не могли знать наверняка, куда идти. Захожу в убежище и вижу, как двое охранников вместе с бандитом связывают женщины, кричащих детей. Убрали от них свои руки. Велю я и встаю в боевую стойку. Один из охранников представляет нож к горлу белокурой сестры барона. И тут я не выдержал. Запустил клинок точно ему в голову. Девушка вскрикнула, а бандит с хрипами свалился на пол. «Беги!» – кричу я ей, и девушка хватает двух еще не связанных малышей и выбегает в коридор. Жена барона кусает за руку своего же охранника. Воспользовавшись заминкой, подхожу к телу и выдергиваю клинок из остывающей плоти бандита. «Двое против одного. Шансы не равны», — говорю я. Пятилетний сын барона зарыдал. Мне не хотелось, чтобы он видел это. Не дело, когда дети вырастают на крови. В своей первой жизни я делал все, чтобы у детей было детство, а потом и будущее. Выпрямляюсь и прячу клинок в ножны. А через миг за моей спиной вырастает пятерка солдат, последовавших за мной. «Сдавайтесь!» — холодно говорю я, и один из предателей бросает оружие. Второй хватает семилетнюю племянницу барона, но приставить клинок к ее горлу он не успел. Я выхватываю из ножен меч и в миг подношу его к шее предателя, и он медленно опускает девочку на пол. «Дальше мы разберемся, Ваше Высочество», — говорит мне один из солдат. Не на глазах у детей. Он кивает и надевает наручники на одного из своих бывших коллег. Найдя на поле брани барона, который крошил соперников, я присоединился к нему. И пока мы бились бок о бок, рассказал ему о предателях. Михаил Сергеевич тут же отправил троих лучших бойцов на защиту семьи. Благодаря им больше в дом никто не сможет пробраться. Я же остался развлекаться перед поместьем вместе со всеми. Маги у врагов быстро закончились, и начался бой на холодном оружии. Я мог бы убить всех нападавших с помощью одного меча. В прошлых жизнях доводилось делать и такое, а там не было столь мощного физического усиления, что есть у меня сейчас. Но разве я мог лишить развлечения остальных? Нет, поэтому теперь я следил, чтобы больше никто из людей барона не пострадал. Не прошло и часа с начала битвы, как все пространство перед поместьем было усеяно трупами. — С половиной разбойников мы разобрались, — говорю я, вытирая от крови клинок. — Осталось найти вторую половину. — Вы так спокойно об этом говорите, — отвечает барон, глядя на побоище. «Да, это было отличное сражение. Сегодня я увидел вашу отвагу и мужество». «Спасибо», — сухо отвечает Михаил Сергеевич, еще не отошедший после произошедшего. «Когда я стану императором, то буду рад видеть вас в гостях. В наше время осталось мало аристократов, которые думают в первую очередь о людях, а не о своей шкуре. А будь иначе, барон бы не вышел на бой вместе со своими людьми». «Приму за честь, Ваше Высочество», — поклонился мне барон. «Вы спасли меня, мою семью и моих людей, и за это я перед вами в неоплатном долгу». Михаил Сергеевич пребывал в полном шоке от произошедшего. Он ходил по своему кабинету туда-сюда в ожидании, когда солдаты избавятся от тел погибших врагов. Но больше всего его поразило то, что цесаревич отказался идти в убежище и вышел на бой вместе с его людьми. Барон был против, но никак не мог уговорить его отказаться от столь опрометчивого решения. Это же огромный риск для жизни. А запретить цесаревичу барон никак не мог. Хотя опрометчивого ли? Дмитрий двигался быстрее лучших его воинов, собственноручно спас барону жизнь. Первым заметил пробравшегося в дом бандита и разоблачил двух предателей. После этого придется провести очередную проверку среди людей барона. Но это мелочи. Михаил Сергеевич столько раз слышал, что цесаревич — бестолковый и самовлюбленный парень, а тут он увидел перед собой настоящего воина. Человека, который искусно сражался, просчитывал наперед ходы противника и знал, что делает. Дмитрий спас жизни многих солдат барона, и каждый раз, когда их окружали или зажимали в угол, складывалось впечатление, что цесаревич родился с клинком в руках. И при этом, во время боя перед поместьем, где силы были явно неравны, Дмитрий не использовал магических техник, только усиление тела. Но этим никого не удивишь. Тяжело вздохнув, Михаил Сергеевич остановился. Сегодня барон понял для себя важную истину. Он хочет увидеть, как Дмитрий Алексеевич станет императором. А после сегодняшнего у него не осталось сомнений в том, что он сможет».